Один из самых высокомерных исследователей, из тех, к кому я обращался, вообще заявил, что вопрос не представляет никакого интереса. Что ж, должен же он охранять свою территорию. Однако кто-то посоветовал мне обратиться к месье Люсиену Андрие. Я решил не писать ему. Мои письма не приносили особого успеха. Вместо этого я отправился летом в Руан в августе 1982 года. Я остановился в Гран-Отель-Дюнор, примыкающем к Гросс-Орлош. Примечание. Гран-Отель-Дюнор. Гран-Отель-Севера. По-французски. Гросс-Орлош. Большие часы. Ренессансная башня с часами XVI века. Один из символов Руана. Конец примечания. В углу комнаты находилась небрежно замаскированная канализационная труба, простиравшаяся от потолка до пола, которая рычала каждые пять минут и поглощала, кажется, отходы всего отеля. После обеда я лежал на кровати, прислушиваясь к спорадическим взрывам гальских извержений. Затем часы... гроз пробили время с громкой металлической близостью, как будто находились в моем шкафу. Я понял, что вряд ли усну. Однако мои опасения не оправдались. После десяти канализационная труба затихла, и гроз тоже. В дневное время эти часы развлекают туристов, но «Руан» предусмотрительно отключает их бой, когда приезжие пытаются уснуть. Я лежал в кровати на спине, выключив свет, и думал о попугае Флобера. Для Фелиситы он был гротескным, но логичным воплощением Святого Духа, для меня — порхающим, обманчивым символом авторского голоса. Когда Фелиситы умирала, огромный попугай приветствовал ее на небесах. Проваливаясь в дрему, я задавался вопросом, какие сны меня ждут. Сны мои были не о попугаях. Вместо этого мне приснился мой железнодорожный сон. Как я пересаживаюсь на поезд в Бирмингеме во время войны, в конце платформы отцепляют тормозной вагон, чемодан трется о ногу, затемненный поезд, плохо освещенная платформа, расписание, которое я не могу прочитать, оно расплывается перед глазами, никакой надежды. Все поезда ушли, отчаяние, темнота. Может быть, вы думаете, что сон понимает? Когда ему удалось донести до вас свое значение? Но у снов нет знания о том, как они влияют на спящего, и особого такта у них тоже нет. Железнодорожный сон, который снится мне примерно раз в три месяца, просто повторяется как один и тот же фрагмент фильма, пока я не просыпаюсь с тяжестью на сердце. В то утро я проснулся от двойного шума времени и дерьма. «Гросс Орлож» вторил к канализационной трубе. Время и дерьмо. «Может, это Гюстав?» — смеялся надо мной. По «Отель у меня снова водил вертлявый сторож в белом халате. В медицинской части музея я заметил кое-что, на что раньше не обратил внимания. Клизму сделай сам. Флобер ненавидел. «Железные дороги», «Яды», «Клизмы», «Пирожные с кремом». Прибор состоял из узкой деревянной табуретки, полой трубки и вертикальной ручки. Нужно было устроиться на табуретке так, чтобы трубка оказалась в тебе, и накачивать себя водой. Что ж, по крайней мере, можно было делать это в одиночестве. Мы со сторожем заговорщически посмеялись. Я сказал ему, что я врач. Он улыбнулся и пошел за чем-то, что, по его мнению, должно было меня заинтересовать». Вернулся он с большой картонной коробкой из-под обуви, в которой лежали две забальзамированные человеческие головы. Кожа уцелела, но побурела от времени. Примерно так, наверное, коричневеет старый конфитюр из красной смородины. Большинство зубов было на месте, но глаза и волосы не сохранились. Одну из голов снабдили грубым черным париком и стеклянными глазами. Какого цвета они были? Не помню. Но наверняка не такого сложного, как глаза Эмме Бавари. Эта попытка придать голове большую натуральность возымела противоположный эффект. Голова выглядела как страшная маска, какую дети надевают в Хэллоуин. Сторож объяснил мне, что голова — дело рук Жан-Батиста Ламонье, который был предшественником Ашиля Клеофаса Флобера в этой больнице. Ламонье изучал новые методы бальзамирования трупов. Город разрешил ему экспериментировать с головами казненных преступников. Я вспомнил эпизод из детства Флобера. В возрасте шести лет, отправившись на прогулку со своим дядюшкой Пареном, он увидел гильотину, которую только что использовали по назначению. Мостовая блестела от крови. Я с надеждой пересказал этот случай сторожу, но тот покачал головой. «Это было бы занятным совпадением, но даты не те». Ла умер в 1818 году. Кроме того, два экземпляра в коробке не были гильотинированы. Он показал мне глубокие складки под челюстью, куда вонзилась веревка палача. Когда Мапасан увидел в круассе тело Флобера, его шея была потемневшей и раздувшейся. Так бывает при апоплексическом ударе. Это вовсе не признак того, что человек повесился в ванной. Мы продолжали экскурсию по музею, пока не оказались в комнате с попугаем. Я вытащил свой полироид, и мне позволили сфотографировать птицу. Пока снимок проявлялся, сторож показал мне отксерокопированное письмо, которое я заметил еще в первый свой визит. Флобер писал мадам Брэн 28 июля 1876 года. «Знаете, что стояло передо мной на столе последние три недели? Чучело попугая. Он несет вахту словно часовой. Вид его начинает меня раздражать. Но я держу его здесь, чтобы проникнуться идеей попугайства. Потому что пишу сейчас о любви между попугаем и старушкой. «Этот настоящий», — сказал сторож, барабаня пальцами по стеклянному колпаку. «Этот настоящий, а другой — самозванец». «Откуда вы знаете?» «Очень просто. Этот из музея Руана».